Я перехожу сейчас к той части христианской морали, в которой она особенно резко отличается от всех других. Существует порог, от которого не свободен ни один человек на свете, но каждый ненавидит его в ком-то другом и едва ли кто-нибудь, кроме христиан, замечает его в себе. Я слышал, как люди признаются, что у них плохой характер или даже в том, что они трусы. Но я не припомню, чтобы когда-либо слышал от «нехристианина», Признание в этом пороке. Зато я очень редко встречал неверующих, которые были бы хоть немного снисходительны к этому пороку в других. Нет порока, который так отвращает от человека, и нет порока, который мы меньше замечаем в себе. Чем больше этот порок у нас, тем больше мы ненавидим его в других. Я говорю о гордыне или самодовольстве. Противоположную добродетель христиане называют смирением. Вы, может быть, помните, что когда я говорил о целомудрии, то предупредил вас, что центр христианской нравственности не там. И вот мы подошли к этому центру. Согласно христианскому учению, самый главный порог, самое страшное зло — гордыня. Распущенность, раздражительность, пьянство, жадность — все это мелочь по сравнению с ней. Именно из-за нее дьявол стал тем, чем он стал. Гордыня ведет ко всем другим порокам. Это состояние духа, абсолютно враждебное Богу. Возможно, вам кажется, что я преувеличиваю. Тогда вдумайтесь еще раз в мои слова. Несколько мгновений назад я сказал, чем больше гордости в человеке, тем сильнее он ненавидит ее в других. Если вы хотите выяснить меру собственной гордыни, проще всего задать себе вопрос, очень ли я возмущаюсь, когда меня унижают, или... не замечают или вмешиваются в мои дела, или относятся ко мне покровительственно, или красуются и хвастаются в моем присутствии. Дело в том, что гордыня каждого человека соперничает с гордыней другого. Именно потому, что я хотел быть самым заметным на вечеринке, меня так раздражает, что кто-то другой привлекает к себе всеобщее внимание. Надо ясно понять, что гордыне органически присущ дух соперничества, в этом сама ее природа. Другие пороки вступают в соперничество, так сказать, случайно, она же не довольствуется частью, она удовлетворяется только тогда, когда у нее больше, чем у соседа. Мы говорим, что люди гордятся богатством, или умом, или красотой, но это не совсем так. Они гордятся тем, что они богаче, умнее или красивее других. Если бы все стали одинаково богатыми, или умными, или красивыми, людям нечем было бы гордиться. Только сравнение возбуждает в нас гордость. Приятно знать, что мы выше остальных. Там, где не с чем соперничать, гордыни нет места. Вот почему я сказал, что дух соперничества присущ ей органически, тогда как о других пороках этого не скажешь. Половое увлечение может пробуждать дух соперничества между двумя мужчинами, если их привлекает одна и та же девушка. Но это случайность, ведь они могли бы увлечься разными девушками. Между тем, гордый человек – Уведет вашу девушку не потому, что он ее любит, а только для того, чтобы доказать самому себе, что он лучше вас. Жадность может толкнуть на соперничество, если нам чего-то не Но гордый человек, даже если у него больше, чем ему хотелось бы, постарается приобрести еще больше, просто для того, чтобы утвердиться в силе и власти». Почти всё зло в мире, которое люди приписывают жадности и эгоизму, на самом деле – плод гордости. Возьмите, к примеру, деньги. Человек жаден до них, потому что хочет лучше проводить отпуск, купить лучший дом, лучшую еду и лучшие напитки. Но этому есть предел. Почему тот, кто получает 40 тысяч долларов в год, стремится к 80 тысячам? Это уже не просто жадность к удовольствиям, ведь при 40 тысячах роскошная жизнь вполне доступна. Он из гордости хочет стать богаче других и, что еще важнее, обрести власть, ибо именно власть доставляет гордым особое удовольствие. Ничто не дает такого чувства превосходства, как возможность играть другими людьми, словно оловянными солдатиками. Почему молодая девушка сеет несчастье повсюду, где она появится, приманивая поклонников? Конечно, не из похоти. Такие девушки чаще всего бесстрастны. Ее толкает на это гордость. Почему политический лидер или целая нация постоянно стремятся к новым успехам, не довольствуясь прежними? Опять-таки из гордости. Гордыне присущ дух соперничества. Вот почему ее невозможно удовлетворить. Если я ею страдаю, то пока хоть у кого-то больше власти, богатства или ума, он будет мне соперником и врагом.